Они шли по коридорам мимо приоткрытых дверей тускло освещенных кабинетов, где в неприбранных закутках еще работали несколько полицейских. Лангуа отпер дверь и зажег лампу. Кабинет, забитый бумажным хламом и обрезками старой кожи, смахивал на берлогу превратника. Сыщик предложил Диане стул, сел напротив. Несколько секунд постукивал пальцем по столу и, наконец, поднял на нее глаза. Вы должны были предупредить меня, Диана. Я хотела быть уверена. Но я ведь просил, не играйте в детектива. Вы сами поручили мне все разузнать о Люсиене. Полицейский дернул плечом. Подведем итоги. Итак, вы считаете, что авария была покушением на убийство, так? Да. Водитель грузовика уснул... По команде какой-то внешней силы или чего-то там еще, не знаю, чего именно. Его усыпил гипноз. Допустим. Но как можно было подстроить аварию в конкретном месте в конкретное время? Я просчитала маршруты. Грузовик ехал со стоянки на авеню Порт-де-Отей. Это рядом с Булонским лесом. По времени он должен был выехать прямо передо мной. Учитывая скорости, мою и его, вычислить точку встречи ничего не стоило. Но как его усыпили? Человека можно запрограммировать, и он уснет, если подать условный сигнал. — Какой сигнал подали этому человеку? Диана потерла лоб. Водитель помнит что-то цвета хаки. Возможно, это военная накидка. Человек стоял у въезда в тоннель. Черные глаза Ланглуа сверкали из-под седой челки. Он не отводил взор от Дианы. Итак, вы считаете, что работала команда убийц? Да. И эта команда провела нечто вроде войсковой операции? Именно так. И операция имела единственную цель — «Устранить вашего приемного сына?» Она кивнула, понимая, сколь абсурдно звучит ее версия. Ланглуа наклонился и спросил, гипнотизируя Диану взглядом. «Как по-вашему, почему они пытались его убить?» Она убрала волосы с лба и пробормотала. «Не знаю». Лейтенант откинулся на спинку кресла и поинтересовался, сменив тему и тон. Вы сказали, что Люсьен родился не в Таиланде, а либо в Сибири, либо в Монголии. Каким образом мальчик попал на Андаманские острова? — Не знаю. — Понимаете, Диана? — замялся сыщик. Она взглянула на него поверх очков и спросила. — Думаете, я сумасшедшая? — У вас нет ни одного доказательства, все это могло вам просто показаться. А шофер? Он не понимает, как мог заснуть. Как? Что еще может сказать этот человек? А человек в защитной накидке? Или его я тоже выдумала? Полицейский предпочел не отвечать. «Если принять вашу версию, получается, что Рольфа фон Кейна убили те же люди?» Диана колебалась. «Думаю, да». Они наказали немца за то, что тот спас Люсиена. Но кто предупредил иглоукалывателя об аварии? Понятия не имею. Немецкие полицейские ничего не нашли. Не было ни звонка, ни послания по электронной почте. Похоже, что фон Кейна к Люсиену вызвал святой дух. Выдержав паузу, Лангуа тихо продолжил. «Я навел о вас справки». «Что значит «навели справки»?» «Позвонил вашим коллегам, родителям, врачам, которые вас лечили». «Да как вы могли!» Диана захлебнулась от негодования. «Такая у меня работа. В этом деле вы мой главный свидетель. Мерзавец! Почему вы не сказали, что много лет ходили к психотерапевту, Лежали в клиниках, лечились сном. Мне что, повесить на грудь объявление? Я мог бы спросить раньше, но... Почему вы усыновили Люсиена? Вас это не касается. Вы так молодые. Лицо его сморщилось в неловкой улыбке. Каждая морщинка подчеркивала смущенное выражение. «Ладно». «Скажу то, что имел в виду. Так красивый!» Ланглуа покрутил пальцами в воздухе. «Подобные признания мне всегда тяжело давались. Скажите мне, Диана, зачем вам вся эта затея с усыновлением? Почему вы не попытались, ну, сами знаете, найти мужа, завести семью, словом, пойти классическим путем?» Она не стала отвечать. Лангуа сложил руки молитвенным жестом, как в первую их встречу тогда в больнице. «По словам вашей матери, у вас трудности с общением». Сыщик выдержал вопросительную паузу. Диана не ответила, и он продолжил. «Она сказала, что вы даже обручены никогда не были». «Это сеанс психоанализа или как?» «Ваша мать! Плевать я хотела на мою мать!» Лейтенант прислонился к стене, поставил ногу на корзинку для бумаг и улыбнулся. «Это я как раз понял. А какие у вас отношения с отцом? Чего вы добиваетесь?» Ланглуа снова сменил позу и сел ровно. «Вы правы, это не мое дело» я не знала отца. В 70-х моя мать жила в коммуне. Она выбрала какого-то парня, чтобы тот ее оплодотворил. Так они договорились. Отец никогда не пытался со мной увидеться. Я даже имени его не знаю. Мама хотела воспитать ребенка одна. Не попасть в брачный капкан, не стать жертвой мужского шовинизма. Такие идеи были в те времена в большой моде. А моя мать была убежденной феминисткой. Она добавила, «Дети часто следуют по стопам родителей. Я истинная дочь двух хиппи». Сыщик улыбнулся, и уголки его губ насмешливо дрогнули. У Дианы от сознания, что она вступила в запретную зону, защемило сердце. Она сама замуровала себя в ледяную глыбу одиночества. И ей с этим и жить... Сыщик почувствовал печаль собеседницы и протянул руку, но Диана уклонилась. Он замер, выдержал секундную паузу и спросил. «Диана, термин такомак что что-нибудь вам говорит?»